Пятое. И когда это все с чего началось? Все же было в Могутовской и Советской всей жизни отлажено, заведено, как безотказные великие часы. Предназначения, вложенные целем, исполнялись с равномерным напряженным постоянством, и можно было любоваться делом рук своих и по дороге на работу, и с нее работать. Фотографическая карточка Чугуева как знатного вальцовщика и неуемного творца рациональных предложений прилипла к кумачевой доске рабочей славы комбината, и каждый год ему давали грамоты и каждый месяц денежные премии. Двухкамерный был куплен холодильник Минского завода и черно-белый телевизор «Темп» с зеленоватым выпуклым экраном. В красивом корпусе из полированной древесно-стружечной плиты вместо фанерного серванта встал во всю стену в зале ленинградский гарнитур. Мария жучила детишек в своем садике и все боялась, что не уследит за кем-то из звериных ей тридцати несмышленышей, неугомонных, каждую минуту могущих за ее спиной сверзиться с качелей или дерева. Годы текли размеренно, не страшно, словно катила свои воды мощная река. Спокойствие, уверенность и сытость были основными ингредиентами в химическом составе времени. Ну да, не все, конечно, было так безоплачно. Кого кого, а уж его чугуева корёжило, как видел, что никто. от самого высокого начальства до вольцовщиков, не думает о состоянии механизмов и замене разношенной, усталой арматуры, бездарно повинуясь букве государственного плана, гонясь только за новым мировым рекордом по производству чугуна и стали на душу населения. По дурости начальства, озабоченного лишь Воплем рапортом исполнено наверх, по неродивости и равнодушию невежд, желающих лишь кончить смену побыстрее и не блюдущих технологию совершенно, случалось так, что домны коченели чугуном и по цехам обрушивались фермы. Видно, не мог все время человек жить. в постоянном напряжении сердца и ума, быть вечна сжатым, как пружина, и не потребовать себе у самого себя хотя бы минуты расслабления. Другое дело, что вот это расслабление, попробуй только раз себя разжать, настолько приходилось иному человеку понутру, что он и напрягаться больше не хотел. Так и работал в этом состоянии разболтанности страшной. Тут еще вот, о чем задумывался он, об убывании в человеке силы жизни, не по себе еще судил, а по отцу. Когда Мария забеременела вновь, всего-то через год после Валерки, отец на шестьдесят четвертом году жизни заболел. Врачи нашли опухоль в толстой кишке. Герой содс труда знатный доминщик сгорал ровно с такой же скоростью, с какой делились клетки, формировался костный мозг и личное неповторимое содержание будущего человека. Первый призывно негодующий захлебывающийся крик чугуева второго совпал с последней судорогой посиневших губ. Чугуева Семена, родоначальника стальной Магутовской династии. Не останавливалась жизнь. Валерка пошел в первый класс и быстро вывел из себя учителей своим неугомонным буйством и непослушанием. Не мог никак на месте усидеть, самый горластый в классе, самый изцарапанный. К наукам склонности большой не проявлял. зато к разного рода разбойничьим забавам, как то плеваться жеванной бумагой через трубку, драться со всяким, кто желал и не желал, бить из рогатки голубей и кошек, мучить девчонок приставаниями, машка-промакашка, страсть приобрел неистребимую, превосходивший сверстников воинственной наглостью и силой. Заделался грозой школы и района и наказанием для матери, измучившейся потуплять глаза на каждом родительском собрании. Что хорошо, к ремеслам вот тянулся. С прежней жадностью рвался за отцом на завод, так что Чугуев успокаивался, не сомневаясь, что Валерка сможет в будущем держать на уровне солидную чугуевскую марку. Родившийся на год позднее Сашка во всем старался старшему Валерке подражать и в добром и в дурном, но все же видно было, что Валеркины бесчинство не вызывает в нем серьезным и прилежным подлинного отклика. Самим собой он становился лишь за школьной партой, за сложной математической задачей. или физической загадкой в самой жизни, что занимало его въедливо-дотошный ум сверхшкольной нормы, заданного на дом. Учился хорошо и без натуги, но не в одной охоте было дело, а в странном самолюбии, которого Чугуев за собой не замечал и не считал наследственной чугуевской чертой — быть похваленным прежде других, награжденным щедрее других. Вот какая потребность, казалось, вела его Сашку с первых классов его по жизни. Он и дрался-то в кровь через день. Вот и в секцию самба пошел лишь затем, чтобы предъявить всем на районе пацанам выражение телесное, мускулы своего превосходства. Сам он чугуев. Рос по заводской рабочей линии, не отставать старался от летящей со скоростью ракетоносителя «Союз» советской инженерной мысли. Прочитывал узкоспециальных технических учебников не меньше, чем бригадиры и начальники цехов. И неизменно в числе первых на заводе овладевал новым прокатным оборудованием. На стан любой его спокойно можно было ставить. На рельсабалочный и непрерывный заготовочный, на листовой и тонколистовой, на сортамент любой, на черновую группу и на чистовую к сорокалетию получил седьмой разряд самый высокий в сетке для вольцовщиков и стал командовать не парой подручных, а уже целой бригадой. Задание получал. В заводоуправлении от инженеров персональные, и инженеры к нему всегда по имени и отчеству. И мастера цехов перед Чугуевым заискивали. — Смотри, Семенович, что инженера-то удумали? Как? Сделаем пуск к ноябрю. — Надо, Семенович, можешь ведь, Бог... Страной правил шамкающий Брежнев своими сосисками с ранами и отращенной поколено орденской чешуей в народе, порождая разные глумливые потешки. Но непосредственно в железно беспощадной хватке комбинатского директора Ракитина весь Магутов работал как часы на руке великана Советский Союз, вырастая. размахиваясь, насаждая сады, возводя по округе все новые микрорайоны кирпичных и бетонных высоток, разводя в образцовых в подсобных хозяйствах коров и свиней, свежим мясом которых кормились сто одиннадцать тысяч рабочих. Валерка кончил девять классов и пошел протарянной дорожкой в провтехучилище. Немного ошеломлённый от избытка силящей литой широкогрудой вырвив дуб, он и лицом и статью всем напоминал Чугуеву покойного отца. Разве что только тяга к забегам небольшим в ширину до того доводила, что малый то и дело терял берега, и не одни воскресные танцульки во дворце культуры металлургов. не обходились как зима без снега, без учиненного валеркой побольше. То утешало, что в цеху работал он толково, разворотливо и ловко, с той же захватчивой страстью, что и бедокорил, только здесь вот удобный, направляемый в нужное русло созидательной волей завода. На пятьдесят девятом году жизни прямо во время совещания по селектору приварился ладонью к грудине и скончался, казавшийся вечным всесильный Ракитин. Вместо него Москва прислала нового рекордсмена по бегу по красной ковровой дорожке, знакомого с железным делом только на бумаге. Через месяц. Московский засланец без мозга поднял норму магутовской суточной выплавки, рапортовав наверх о шестисотмиллионной тонне годовщине октября, и через день на пятой домне с рельсов сошел и опрокинулся налитый до краев чугуновоз. Моментальный чугунный разлив. Захватил под ногами бетон, прожигая, проваривая сквозь подметки и брюки сладковато запахшее человечье мясо, заискрила проводка, и бригада Валеркина заметалась с баграми и пожарными шлангами среди ручьев и столбов мускулистого пламени усмирить половодье. Сбить встающих по кровлю огневых великанов. Ну, авария, да. Но забыл человек на участке своей личной ответственности об изношенной сапфе. Сговорился с собой, что стальная деталь еще выдержит. Да вот только все так и пошло теперь в кривь, прорываясь бедой то там, то вот здесь, будто шел не по цеху ты. А по топи болотной, то и дело ступая в непрочную кочку, он сперва не заметил Чугуев, как людям вокруг впервые вдруг чего-то не хватило, а потом беспрерывно начало не хватать разных деликатесов утробе, не сытой одним только хлебом рассудку понимания. Зачем жить так, как нам завещано? То есть по принципу самоотдачи, в вечном поте лица, наживая горбы и мозоли, и пожизненно не получая от родины что-то взамен, получая все время не ту колбасу, не имея машин, потому что их мало, и все они до людей низовых не доходят, а по стали... На душу населения рекорды по ракетам, по спутникам, по дивизиям танковым те рекорды, которые лично тебя не согреют, не имея удобных просторных квартир, получая не те, не такие, не там. У людей появилось слишком много желаний. У новых поколений, не видевших войны, как будто жизнь В которой вдосталь хлеба и налажена бесперебойная подача электричества Есть нечто само собой разумеющееся Нужно что-то еще, нужно много чего дефицитного По телевизору пошли сплошные заседания народных депутатов Высоколысолобые, очкастые Лощенные профессора ищел коперы, трепещат хищной радости и вещали, что у высших партийных начальников осетрина в пайках и икра, а народ обделен, обворован, объеден, и что главное, гласность нужна, говорить, говорить. В общем, все так и шло. Мы в дерьме, мы на дне. Надо грянуть долой, надо мыслить по-новому. Не зыблемо торчали из земли и подпирали небо извояние изначальных чугунных богов. Не сломать в одночасье такую машину. Но как будто из домен, из станов выпаривались смысл, понимание, знание. Зачем они станы и домны? С талеваром исконным магутовским людям сказали: ваша сталь не нужна, столько стали не нужно, броневой, бронебойной, огнестойкой, легированной вы уже наварили с запасом на столетие вперед. И ржавеет она невостребованной. Нам не скрепы стальные нужны, а жротова. Вошей стаю людей вас самих не накормишь. Невидимое глазу безучастному, неуследимо, неостановимо множились очередные нарушения технологии, разбухали, спекались, вдавляющий, не разбиваемый ламами маноли. Не хватать стало острого угля, что всегда шел в магутов. Нескончаемым и непрерывным потоком Газожирный и жирный кузбасский Стало нечем кормить батареи И завод начал стопорить домны одну за другой А что такое домна, которая закоченела чугуном Это ж ведь не расскажешь Как нельзя рассказать с того света про смерть Как без рук Как бесчеловечно! Десятки бригад вдруг стали без дела. Раньше пили по праздникам с радости, после трудной работы, а теперь каждый день отдавящего чувства, что некуда жить. Остальные, как с весельчных табуреток, глядели на цепную реакцию остановок цехов и машин. На зигзаг черной трещины, что должна доползти до тебя не сегодня, так завтра, и тогда уже лично под тобой проломится. Деньги были еще, а на что обменять их из товаров питания и быта хоть шаром покати? Весь магутовский люд, озлобляясь, толкался и мерз на морозе. В подыхающие пол ших к прилавку свальнойх очередях молодые мамаши приводили с собой в гастрономы пескливых детей, на руках приносили младенцев, на ребенка давали второй килограмм колбасы в одни руки и еще одну тощую синеватую куру и еще одну связку рулонов туалетной бумаги на шею. Виноводочные брали на приступ, словно зимний в семнадцатом. Там Валерка был первый боец виннаводочным, как матросов надзод на прилавках бросался, из бутылками в лапах прорубался назад сквозь людскую халву, балагурил, юродствовал, потрясает добычей, мол беру на себя обязательство троекратно превысить ежедневную норму потребления спирта. Человечьего облика все же пока что держался, но вот если и дальше продолжит в том же духе позорном, рассыплется, не собрать уже будет себя. А вот Сашка тот наоборот подымался стремительно в люди, подгадав угодить в восходящий поток самого будто воздуха времени. Вот умому родился непонятно в кого. Это он, Анатолий, когда еще понял и расперло чугуево гордость, когда сын после школы протаранил кирпичную кладку огромного конкурса в Московской институт народного хозяйства имени Поляханова, выжил красный диплом. и вернулся по распределению в Могутов, в синих джинсовых брюках и кожаной куртке, все такой же и неузнаваемый, причастившийся, будто в Москве, чрезвычайного тайного знания, недоступного темной родне и рабочему классу вообще, будто меченый, избранный, навсегда оторвавшийся от отчаяния изначального предназначения столеварного рода чугуевых, навсегда прикрепившийся к строю отряду образованных высоколобых. Младшим экономистом устроился в плановый комбинатский отдел. Высоко над землей, над цехами пригласили инструктором в заводской комитет комсомола и по этой вот линии комсомольской Пошел вверх и вверх с кумачовой трибуны перед массой одно говорил: ну да здравствует там и крепи, а вот дома диаметрально противоположное, что завод их великий давно живой труп динозавр умирающий просто слишком большой, чтоб увидеть, что он умирает. Да и что там завод СССР целиком тот же самый начавший подыхать динозавр скоро гикнет со все экономика плановая и начнется такое, что и самой мощной башкой не постичь, а не то что чугунной чушкой рядового магутовца и ведь в правду теперь каждый день начинался с чего там в Москве с пониманием, что уж куда-то совсем не туда прет клейменный чернильной кляксой комбайнёр Ставропольский Новый год был какой-то совсем не такой бой курантов похож на обратный отсчёт и вот на тебе грянула всю страну И、могутов, словно мамкина норка, накрыла реформа, выводившая из обращения сто рублевки с полтинниками и рабоче-крестьянские полчища осадили сберкассы, безнадежно давились, продираясь к прихода расходным бойницам. Ничего уже больше не держало Чугуевых в покупательной силе. Все двенадцатьих тысяч, что скопили за жизнь, отсекли от них, словно стальным полотном перемычкой стеклянной в окошке сберкассы. Через сутки Чугуев свихнулся от стыда суеверного ужа, состав опять богачом невозможным. Это Сашка, уехав в Челябинск дней за пять до начала всего, начал. Слать им оттуда переводы из разных отделений почтовых, будто лично ему кто-то прямо из Кремля позвонил из Минфина, и ведь знал голова, как все можно сберечь до копечки. Вот как раз переводом почтовым позвонил по межгороду мама, требуй выдачи только червонцами. В извещениях желтых картонных были бисерной прописью страшные суммы пять тысяч рублей и умножить на пять. А кому вот еще, кроме матери с батей, если он высылал переводы такие же? Это что ж за зарплата такая? Откуда? Двести двадцать же рэ у сыночка оклад. Аж с рычанием на сына по приезду набросился. Это где ж заработал ты столько, сколько мы всей бригадой за год не подымем? И услышал в ответ: "Бизнесмен я, ты понял? Ну а как ты хотел? Это вам извини к подаянию не привыкать, а я жить хочу так, чтобы иметь эту жизнь." Чтоб она подо мной прогибалась, а не я чтоб под ней. Нет, ничего уже не понимал Чугуев в новой жизни, в пребывающей быстрого воде проломившей и вырывавшей все стальные затворы всесоюзных плотин. Обесценивалось все. Магутовская сталь и человеческие усилия. по производству несгибаемо прочного изделия, испалинские идолы прежних богов и погибших героев, проржавевшие кости поддомными жертвенниками, русский пласт чернозема, торжество покорения открытого космоса, беззащитное детство, рабочая старость и фамилия рода и имя отца и значение Родины в целом. Хорошо воевать с ясно определенным врагом, знать, откуда ударит, и поскудно страшиться неизвестно чего, день за днем изнывая от пытки пустотой неизвестности, что там дальше, готовиться вслед за мгновенным обнищанием масс. За порожними полками гастрономов и универсамов, может кончиться хлеб вслед за мясом и маслом. Ведь опять легли в руки народу продуктовые карточки. Ничего не осталось в химической формуле времени, кроме чистого страха. Страх стал воздухом будущего. Страх стоял по глаза. И поскудней всего было то, что ты сам, вроде сильный, не старый еще, ничего тут поправить не можешь, и не годен вообще ни на что. Только рискать и грызся в помойке за кусок пропитания. Вот к чему свелись жизнь, назначение их рода и чугуевской личности.